Глава вторая. Пара Их видели. Одинокий джентльмен, прогуливавшийся поверху утеса, видел девушек внизу. Он шел со стороны мыса Охр, но был слишком далеко и смог только определить, что это две молодые леди в сопровождении черной служанки. В такой-то час это показалось ему немного странным. Сейчас время купания на пляже, Он видел раздевалки, из которых выходили купальщики и купальщицы в ярких зелёных, синих и красных нарядах. На удалении они были похожи на разноряженных лилипутов. «Почему эти две леди не со всеми?» — размышлял джентльмен. «Наверное, собирают раковины», — последовало предположение. «Или ищут какие-нибудь необычные водоросли. Несомненно, они из Бостона». и готов биться об заклад, что на носу у каждой пары синих очков. Джентльмен улыбнулся, представив себе эту картину, но сразу отказался от своего предположения, заметив цвет кожи служанки. «Похоже, скорее на южан», — произнес он про себя, после чего перестал о них думать. В руке у него было ружье, и он собирался поохотиться на крупных морских птиц, которые время от времени пролетали над утесом. Так как прилив еще не наступил, птицы летали низко, подбирая кусочки пищи среди водорослей, которые лежали на краю воды. Заметив это, спортсмен решил, что внизу у него будет больше возможностей и начал спускаться по первой же расселине. Спускался он медленно. Тут и там уступы требовали большой ловкости. Задерживал также предательский песок. Но джентльмен не торопился. «Стрелять можно в любом месте». Пройдет еще несколько часов, прежде чем колокол «Оушенхаус». Прозвонит, приглашая постояльцев к большому обеду. Он один из этих постояльцев. До этого времени у него нет никаких причин возвращаться в отель. Джентльмен, который так неторопливо спускается на берег, заслуживает нескольких слов описания. Стиль одежды свидетельствует, что он всего лишь спортсмен-любитель. Скорее, он военный. Фуражка немало уже послужившая. Бросает на загорелое лицо тень. Сильный загар говорит о том, что служба проходила в тропиках. А оттенок загара — свежий и теплый. Подтверждает, что джентльмен недавно вернулся из жаркого климата. Простой сюртук гражданского покроя плотно застегнут. Полувоенный костюм завершают темно-синие панталоны и хорошо сшитые башмаки. Добавим. Одежда сшита точно по фигуре и подчеркивает ее достоинство Лицо соответствует фигуре. Не овальное, а скорее круглое, свидетельствующее о смелости и решительности. К тому же красивое, расположенные под гривы темных волос и украшенные четко очерченными усами. Человек, обладающий всеми этими преимуществами и, судя по внешности, немало путешествовавший на военной службе, молод. Ему еще нет тридцати. Медленно спускаясь, он слышал только скрип камней под своими подошвами. И только когда остановился и посмотрел на пролетающую чайку, рассчитывая дальнобойность своего ружья, услышал другие звуки. Звуки такие сладкие, что чайка тут же была забыта. Она пролетела мимо, а стрелок так и не нажал курок, хотя мог бы задеть птицу концом ствола. «Нимфы, наяды, русалки. Кто из этих трех? Прозерпина, занимающаяся среди скал водным спортом». «Боги и богини, достойные кисти великого живописца». Такие мысли пронеслись у него в голове, когда он стоял, пригнувшись за камнем, выступавшим из линии береговых утесов. За камнем находилась пещера, в которой купались молодые леди. Негритянка сидела неподалеку на камне, не очень внимательно глядя по сторонам. «Целомудренная Диана», — воскликнул спортсмен. «Прости мне это вторжение. Уверяю тебя». Оно совершенно непреднамеренное. Нужно уходить, чтобы не превратиться в оленя. Я только хотел взглянуть на пещеру, о которой мне говорили. Именно с таким намерением я сюда пришёл. Однако какая нелепая помеха!» Примечание. Артемида, древнегреческая богиня-охотница, превратила юного актиона подглядевшего, как она купается, в оленя, которого разорвали его же собственные псы. Здесь и далее примечание переводчика Грузберга Александра Абрамовича. Конец примечания. Но выражение лица свидетельствовало, что помеха не так уж раздражает его. Да и поведение говорило о том же. Он продолжал стоять за камнем, глядя за него. Стоя по пояс в прозрачной воде, намокшие юбки облегали тело. Ясно видны были ноги. Девушки продолжали забавляться. Только сам Иосиф мог бы уйти от такого зрелища. Примечание. Библейский персонаж Иосиф Прекрасный, противостоявший искушению. Конец примечания. Волосы у девушек черные и золотые. Распустились, они сверкали от капелек воды. Тонкими розовыми пальцами девушки плескали друг другу воду в лицо. И звенели от веселой музыки их голосов. Ах, кто бы мог отвести взгляд от такой картины. Спортсмену это стоило больших усилий. Ему удалось это сделать, только вспомнив о сестре. Думая о ней, он не стал больше задерживаться, но отступил дальше за камень. — Очень неудобно, — снова произнес он про себя, на этот раз, возможно, с большей искренностью. — Мне очень хотелось здесь пройти. Пещера должна быть совсем недалеко, а мне придется идти в обход. либо это либо подождать, пока они кончат свои водные игры. Несколько мгновений он стоял в нерешительности. До того места, где он начал спуск с утёса, довольно далеко. Больше того, дорога очень трудная, в чём он убедился на собственном опыте. Он решил остаться и подождать, пока берег не освободится. Джентльмен сел на камень, достал сигару и закурил. Он находился в шагах в двадцати от того места, где развлекались красавицы. И слышал плеск воды под их ладонями, когда они, словно молодые лебеди, крыльями били руками по воде. Слышны были голоса девушек, прерываемые звонкими взрывами смеха. В том, что он слушает их, нет никакого вреда, потому что вздохи моря мешали разбирать слова. Время от времени доносились отдельные возгласы, свидетельствовавшие о веселье на яд. Или строгий голос негритянки, призывавшей выходить из воды, потому что начинается прилив. По этим звукам джентльмен знал, что его не заметили, когда он стоял за камнем. Прошло полчаса, а девушки продолжали плескаться в воде, по-прежнему доносился их смех. «Должно быть настоящие русалки. Оставаться в воде так долго. Наверное, теперь с них хватит». Как показывает эта мысль, спортсмен начинал терять терпение. Вскоре плеска смех прекратились. По-прежнему слышались голоса девушек. Временами их прерывал голос негритянки. «Ну, они, наконец, вышли и одеваются», — весело заметил джентльмен. «Интересно, много ли им на это потребуется времени? Надеюсь, не час еще?» Он достал новую сигарету. Она была уже третьей. «К тому времени, как я ее кончу, они же уйдут», — рассуждал он. — Во всяком случае, будут одеты, и я смогу пройти мимо, не проявляя грубости. Он зажег сигару, затянулся и прислушался. Разговор после перерыва продолжился, но более спокойным тоном и больше не перемежался смехом Сигара уменьшилась, превратилась в короткий окурок, а серебристые голоса по-прежнему слышались, перекрываемые хриплой симфонией моря. С приливом звуки моря становились все громче. Поднялся свежий ветер. Он принес с собой приливные волны, усилившие шум. Наконец, голоса девушек начали походить на отдаленные металлические звяканья И слушатель начал сомневаться, что вообще их слышит. «Их время кончилось», — сказал он, вскакивая на ноги и отбрасывая окурок сигары. «Они вполне могли дважды завершить свой туалет. Больше не могу ждать. Пора продолжать исследование». Он повернулся к выступающему камню. Один единственный шаг — и тут же пришлось остановиться. На лице джентльмена неожиданно появилось выражение удивления и даже тревоги. Прилив незаметно подобрался к скалам. И теперь точка, на которой он недавно стоял, находилась под тремя футами воды, а волны продолжали подниматься. Не осталось ни пляжа внизу, ни карниза над ним. Продолжать путь можно только по воде. Исследователь сразу понял, что продолжать путь в намеченном направлении невозможно. если только он не хочет по пояс заходить в воду. Цель, которую он имел в виду, не стоила такого погружения. И с восклицанием разочарования и досады за потерянное время он повернулся и пошел назад по своим следам вдоль утеса. Он больше не шел прогулочной походкой. Возникло опасение, которое заставило его ускорить шаг. Что если отступление будет прервано той же преградой, которая помешала идти вперед? Мысль эта казалась достаточно тревожной. Торопливо перебираясь через камни и полоски песка, превратившиеся в бассейны, джентльмен вздохнул с облегчением только когда оказался у расселины, по которой спустился.